Он остановился, глядя на меня с удивлением, но тут же снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыла обо мне, весь охваченный каким-то иступлением. — Вот еще одна моя жертва! — воскликнул он. — Этим завершается цепь моих злодеяний. О, Франкенштейн, благородный подвижник, тщетно было бы сейчас молить у тебя прощение. Мне, который привел тебя к гибели, погубив всех, кто был тебе дорог, увы, он мертв, он мне не ответит. Тут его голос прервался. Моим первым побуждением было выполнить предсмертные желания моего друга и уничтожить его противника, но я колебался. Движимый смешанными чувствами любопытства и состраданием. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза. Такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил, бессвязные безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить. «Твое раскаяние бесполезно». — сказал я. — Если б ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть, до этой последней черты Франкенштейн был бы сейчас жив. — А ты думаешь, — отозвался демон, — что я и тогда не чувствовал мук раскаяния. Даже он, — продолжал он, указывая на тело, — не испытал, умирая одной десятитысячной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себелюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было травлено созданием вины. Ты думаешь, что стоны клервали звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку, а когда несчастье вынудили его к ненависти и злу, Это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить. После убийства Клерваля я возвратился в Швейцарию, разбитый и подавленный. Я жалел, мучительно жалел Франкенштейна, а себя я ненавидел. Но когда я узнал, что он... Создавший меня самого и мои невыразимые муки лелеет мечту о счастье, что, вернув меня в отчаяние, он ищет для себя радости именно в тех чувствах и страстях, которые мне навсегда недоступны. Когда я узнал это, бессильная зависть и горькое негодование наполнили меня ненасытной жаждой мести, я вспомнил свою угрозу и решил привести ее в исполнение. Я знал, что готовлю себе нестерпимой муки, я был всецело во власти, побуждения ненавистного мне самому, но неодолимого. И все же, когда она умерла, нет, я даже не могу сказать, что я страдал. Я отбросил всякое чувство, подавил всякую боль и достиг предела холодного отчаяния. Стой, поры! Зло стало моим благом. Зайдя так далеко, я не имел уже выбора и вынужден был следовать по избранному мною пути. Завершение моих дьявольских замыслов сделалось для меня неутолимой страстью. Теперь круг замкнулся. И вот последний из моих жертв.